«Поднимите руки и замрите», — приказал охранник. После чего нащупал карманы, постучал по спине и по ногам. «Видеокамера, диктофон, какая-либо другая аппаратура имеется?» «Дома есть дивидиплеер», — признался Иванов. «Дома имеете все, что хотите, а сюда нельзя», — произнес охранник. «Порядок такой». «Я могу идти». Вдительный страж постучал по боковому карману куртки и отпрянул. «Что это у вас?» Олег достал из кармана баллончик и продемонстрировал.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 Илья со смешкой наблюдал за щенком. «Привез кубика», — объяснил Иванов. «Потому что Алик любит его, ему с собакой будет легче переносить разлуку». «А я-то тут при удивился флюрковский «Ну как? Я думаю, то есть мы оба понимаем, что Алик у вас». «Кто это мы оба? Вы со своей грозной овчаркой, что ли?» «Я долго думал. И потому заявляете подобную чушь?»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 Но он все равно смотрел с интересом и вслух снисходительно комментировал. «Но чего вы, ребята, дергаетесь? Все равно вам еще два шара закатят. Чего на земле валяться? Все равно пенальти не назначит Охранник обернулся и увидел в грях незнакомца, который направил у него пистолет с глушителем. «Сколько человек в доме?» — спросил незнакомец. «Хозяин только», — растерялся охранник. «Еще гость у него». «Где Флерковский?» «На втором этаже».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 — закричал Лихаджаев. — Встаньте оба и к стене. А кто будет меня перебивать, получит пулю. Иванов и Лихаджаев поднялись из кресел и встали у стены. — Короче, — произнес Лихаджаев, — полсотни — это твой старый долг. А сегодня я должен был получить десять лимонов-баксов. А твой Бобик Минжинский, шавка твоя, принес мне только три лимона. Три миллиона триста тысяч с чем-то там.